Глава восьмая. Часть вторая. Лена пришла в себя. Вечером первой очнулась от глубокого сна Лена. Она умылась, привела себя в порядок, поела и вышла в коридор, чтобы осмотреться. Роботы уже закончили уборку, и теперь ничто не напоминало о дневных боях с террористами. Медленно двигаясь вдоль стены, она дошла до палаты, где находилась Линда. Через одно из мотровых окон она, наконец, рассмотрела девушку из трансового видения. Та сидела на кушетке и растерянно оглядывалась по сторонам. Голое тело покрывали кругляши датчиков. Обширная сеть проводов тянулась от них к огромному количеству приборов. Лена осторожно приоткрыла дверь в палату. — Можно? — девушка несколько мгновений отрешенно смотрела на нее. Потом в глазах мелькнуло узнавание. — Заходи! — Лена вошла в палату, закрыла за собой дверь и придвинула стул на колесиках ближе к кушетке. — Ты как? — Линда Сона кивнула, провода шевельнулись. «Нормально, только спать хочется». «Это хорошо. Значит, идет выздоровление. Тебе вели нанороботов?» «Ага. Все тело зудит и чешется от них. А я тебя знаю», — удивленно воскликнула девушка. «Только вот откуда?» Лена помолчала несколько мгновений, подбирая слова чтобы аккуратно преподнести информацию. За тобой охотился Сула, мой объект. Он выбрал тебя в фигуры и прицепил метку, а я помогла отцепить в нейтральном мире. — Значит, это все не сон, — задумчиво протянула Линда, склонив голову на бок. Она вспомнила видение о встрече в московской квартире. Сразу в памяти всплыло имя. — Лена? — Значит, не сон, — подтвердила Лена. — А что ты знаешь про игру? И почему именно я потребовала Сула? — Про игру я тебе пока ничего не могу сказать. Это государственная тайна. А вот Сула, я думаю, нам стоит пораспросить самим. — А ты знаешь, где он? — Да, только тебе надо бы одеться, а то голый как-то не очень. Девушки заулыбались. Действительно смешно допрашивать пришельца в многом виде. «Я поищу тебе одежду, а ты пока сними все это, хорошо?» «И никому ни звука. Мы сами выпотрошим Сула так, что он нам все выложит, как на духу». Лена встала. «Хорошо». Линда начала отлеплять от себя липучки датчиков. Девушки почувствовали взаимную симпатию, как будто давным-давно знали друг друга. Лена прошла уже почти до самого конца длинного коридора, когда, наконец, обнаружилось хранилище вещей пациентов. Из всего множества она безошибочно выбрала невостребованные Это были пара ботинок, шорты, футболка. Нашлись даже чистые носки и нижнее белье. Везуха! Женщина вернулась к Линде и помогла той одеться и причесаться, так как девушка была еще слаба. Перед тем, как покинуть палату Линды, Лена проверила своим сверхвидением все помещения и нашла палату Сула, а еще обнаружила по соседству спящего Вячеслава. Приняв таблетку, чтобы очистить организм от будоражащего допинга, молодой человек теперь крепко спал. Он уже закончил анализ документов по вскрытию тела друга и убедился в своей правоте. Дмитрий был захвачен игровой меткой паразитом, и этот игрок заставил его предать своих друзей.